Глава 24. Крики моментально стихли. Внимание всех, кто сейчас находился в зале, прикипело к перу. Повисло молчание. Оно продолжалось всего пару мгновений, но за эти мгновения в моей голове пронеслись тысячи мыслей. Я не знала, что думать. «Айзен предал меня?» «Нет, не может этого быть. Я не верю». «Хм, за моей спиной кто-то поперхнулся». «Ваше Высочество, что именно мы должны объяснить?» Судя по голосу, это был Бурдж Паркатис. «Существование вот этой штуки!» Айзен вручил перо стоящему рядом брату. Тот покрутил его в руках, осторожно провел пальцем по острому краю, поморщился и передал дальше. Мое перо пошло по рукам, снова послышались шепотки. Никто из присутствующих не понимал, что происходит, ведь никто из них никогда не видел фениксов, да и вообще. Это ведь не существующая раса и сказок. Бабайка, которым пугают детей. «Хотите сказать, это перо чёрного феникса?» — заговорил травник с пренебрежением. «Что за ерунда? Неужели вы, ваше высочество, верите в сказки?» «Сказки не рождаются на пустом месте магистр Паркатис. Уж вам, как заведующему кафедрой одного из факультетов Высшей Королевской Академии, должно быть известно, что несколько тысячелетий назад фениксы существовали на самом деле». Гул в зале усилился. «Чушь!» — воскликнул Паркатис. «Даже если они существовали тысячи лет назад, как это относится к тому, что происходит сейчас? Думаете, фениксы внезапно возродились из пепла? Тогда почему не они напали на нас, а их жалкие подобия — вампиры и дроу? Раз уж вы вспомнили про тайные знания, доступные только академической верхушке, то договаривайте до конца». Фениксы были темные расы, единственные в своем роде. Драконы их уничтожили. Всех. До последнего птенчика. Но мир не может быть однобоким. День не существует без ночи. Свет без тени. Радость без горя. Жизнь без смерти. Разве не так, Ваше Высочество? Все напряженно смотрели на Айзена. Я ощущала это напряжение в воздухе, чувствовала каждой клеточкой тела, каждым наэлектризованным и вставшим дыбом волоском на коже. Старший принц мрачно молчал, и я знала, почему. Потому что Бурдж Паркатис был прав. «Так, магистр...» Наконец, Сайзон разлепил сжатые в полоску губы. «Мои предки уничтожили расу фениксов, и я этим совсем не горжусь». «Это похвально. Но, как я уже сказал, мир не может быть однобоким. На смену одной темной расе пришли сразу две. Так что это драконы виноваты в появлении вампиров и дроу». Я подвинулась так, чтобы видеть и Айзена, и Бурджа. Последний стоял у меня за спиной, а люди в зале переводили взволнованные взгляды то на него, то на принца. Мало кто понимал, что вообще происходит. Надеюсь, никому не надо объяснять, как среди эльфов возникли дроу, а среди людей — вампиры. Магистр Паркатис поочередно заглянул в лицо каждому из студентов. Лекции по истории никто не пропускал. Когда его взгляд достиг меня, я ощутила озноб. Уж слишком большой контраст был между узкими колючими глазами травника и его пухлым улыбающимся ртом. Тёмная сила фениксов разделилась между дроу и вампирами. Каждая раса получила лишь половину от прежнего могущества черных птиц. Закончил он назидательным тоном. Так что сейчас наш враг — не мифические фениксы, а вполне реальные темные эльфы и маги, пьющие кровь. С ними легко справятся опытные бойцы а первокурсников нужно отправить в академию. Так будет лучше для всех». Перо обошло круг по залу и попало в мои руки. Его передала Арика, шепнув мне на ухо. «Осторожно, очень острая». «А то я не знаю». Взяла его двумя пальчиками за и сделала вид, что внимательно рассматриваю. Странное дело, внутри ничего не ёкнуло. Но это мое перо, я не могла ошибиться. Когда Айзен его показал, я ощутила, как сколыхнулась знакомая сила. Однако теперь, пройдя по рукам, она вернулась ко мне абсолютно чужим. Я напряглась, пытаясь ощутить хоть что-то, хоть какое-то движение внутри себя. намек на присутствие Феникса. Ничего. Сдерживая тяжкий вздох, передала Перо дальше, но еще не успела вложить его в руку стоящего рядом Зигурта, как в груди вдруг кольнула. Медальон? Так он же утратил свои защитные функции. Додумать не дал голос Айзена. «Наш враг — невежество», — заговорил принц после паузы. «Кто-то хочет, чтобы мы верили, будто фениксов не существует, но перо, которое я вам показал, доказывает обратное. И порталы ловушки тоже доказательство, что я прав». Зигурд передал перо Меркуле, а та протянула его магистру Паркатису, но тот не стал брать перо в руки. Покачал головой и указал подбородком на магистра Дарвиза. Эти порталы невозможно закрыть, я вас правильно понял, уточнил Илено, рассматривая перо. Да, магистр Дарвис, однако это только часть проблемы. Подкрепление из Гротберга уже вступило в бой, но боевые расчеты из Рахкорна повернули в Деван. Там начали открываться порталы ловушки. Крепости Шударк и Адера тоже сообщают о вторжении. Новые порталы массово возникают по всему Аренволду. Хотите сказать, нас окружают? нахмурился Дарвис. «И что же нам делать?» «Да, что вы предлагаете?» Полетели вопросы из зала. «Сражаться», — ответил Айзен с завидным спокойствием. «Другого выхода нет. Враг не дал нам времени подготовиться, но есть шанс перебить всех темных, которые вылезут из этих порталов, а потом отправиться на ту сторону и уничтожить артефакты ловушки». Мои одногруппники обменялись тревожными взглядами, Арика нервно сжала мою руку. Я ответила тем же. «А мы?» — спросил Севастьян. «Что будет с нами?» Он был заметно взвинчен, хоть и пытался это скрыть, но я его понимала. Мы все здесь сидели как на иголках. Никто не рассчитывал попасть вместо практики в самую гущу событий. «Вы отправитесь в ближайшее безопасное место, пешком, без всяких порталов». «Но почему?» — зал разразился возмущенными криками. «Это опасно». «Порталом будет быстрее». «Нет». «Кто-то уже вмешался в настройки портала, и в результате первокурсники оказались в зоне боевых действий. Больше я этого не допущу». Айзен глянул на брата, затем на меня. «Даю вам 10 минут на сборы», — произнес он так, будто это был приказ нам двоим. «Потом мои бойцы сопроводят вас с границей со Стрикией, пока там спокойно. Оттуда пошлете сигнал в Академию, и за вами прибудут». «Почему мы не можем послать сигнал здесь?» — вмешался магистр Паркатис потому что на территории Аренволда ваша связь больше не работает». Маги с удивленными возгласами начали проверять свои артефакты. У кого-то это были браслеты вроде наших студенческих ордеров, у кого-то — серьги или колона. Были даже такие, у кого средство связи оказалось перстней или пуговица, но все они превратились в обычные безделушки. Что-то глушило связь, построенную на эманациях светлой магии. О, как же вы?» — удивился кто-то из зала. «Ваше Высочество, как вы получаете сообщение?» Айзен постучал себя по виску костяшкой указательного пальца. «Я дракон, наследник трона. еще вопросы?» Может, вопросы и были, но задать их никто не успел, потому что раздался грохот. Что-то бахнуло прямо по крыше, да еще с такой силой, что из окон посыпались стекла, Зал содрогнулся, а мы все полетели на пол. «Дракон!» — закричала истошно Арика. «Там дракон!» Но я уже и сама поняла. Огромный крылатый зверь, спеленутый багровым туманом, рухнул на здание. Он проломил верхний этаж и свалился, выбив хвостом окна в обеденном зале. Мы увидели тело мага на улице. По всей видимости, он сидел на спине дракона, но от удара его откинуло прочь. К нему тут же бросился Айзен, перемахнув через подоконник разбитого окна. За ним несколько боевиков в черных плащах, но едва они склонились над телом как на площади начали открываться порталы. Из них лез знакомый мне сизый дым и ощущение безнадеги. Вокруг стоял шум. Я поднялась на ноги и замерла, бессильно свесив руки. Мой взгляд прикипел к огромному телу дракона. Его крылья были изломаны, перепонки висели рваными тряпками, а шея была вывернута под неестественным углом. Голова дракона лежала прямо напротив окна, у которого я стояла. Большой круглый глаз постепенно мутнел покрытая серой чешуёй века, медленно опускалась. Я застыла, глядя на этот глаз. Рядом кто-то бегал, кричал ругался. Вроде бы меня звали по имени. Но я не видела и не слышала ничего, кроме жизни, гаснущей в драконьем зрачке. Мне казалось, что он не дышит. Неужели это конец? Меня будто что-то толкнуло в спину. Я почти бегом преодолела десяток метров, разделяющих нас с драконом. Даже не знаю, как не споткнулась о перевёрнутые столы и лавки как не сбила с ног своих однокурсников. Кажется, я их даже не заметила. Весь мир отошел на задний план, превратился в чёрно-белую пленку. А единственное, что было реально, — это огромный умирающий зверь. Оказавшись рядом, я ни секунды не думала, просто положила руку ему на морду. «Зачем? Почему?» В тот миг не возникло таких вопросов. Между моей ладонью и его чешуей проскочила искра. Меня хорошенько дернуло. Его тоже. Все тело дракона содрогнулось от носа до кончика хвоста, словно к нему приставили дефибриллятор. Из ноздрей вылетел горячий пар. В почти потухшем зрачке вспыхнул огонь. «Сдохнуть хочешь?» Кто-то голосом Эли гаркнул мне в ухо. «Валим отсюда!» А потом схватил за руку, потащил за собой. На улице развернулась настоящая бойня. Здание рушилось, а мы бежали прочь, подгоняемые кураторами. «Эленор и Бурдж Паркатис помогли всем студентам выбраться из-под завалов и, не позволяя задерживаться, потащили вперед. Я успела лишь оглянуться, чтобы выхватить взглядом Айзена. Мой принц светился, собираясь обратиться в дракона. И одновременно отражал атаку целой толпы нападающих. Это были не дроу. Поначалу я решила, что это люди. Их лица прикрывали красные платки, прямо как у ковбоя старых вестернах, а глаза горели алым огнем. Но потом разглядела, чем они сражаются, и поняла — это вампиры. Маги крови, отколовшиеся от людей. Тёмные маги. Эти существа уже не были людьми, они стали отдельной расой. Расой, которая вскармливает своих младенцев не молоком, а кровью матери. Расой, которая питается кровью других существ и сражается тоже кровью. Это было ужасное, но вместе с тем потрясающее зрелище. Вампиры управляли собственной кровью и кровью в жилых врага, превращая ее в оружие. Вайзена летели не кинжалы и дротики, не магические фейерболы, а град алых капель, каждая из которых обладала убойным действием пули, выпущенной из ружья. Не стой! толкнул меня Эль. Я пошатнулась. Мимо щеки просвистела алая капля. Кожу обожгло. Я машинально прижала ладонь к больному месту и побежала за остальными. «За домами начинался лес, в который уходила грунтовая дорога. У дороги в тени деревьев уже собирались наши ребята и кураторы». «Быстрее!» — кричал магистр Паркатис, заметив, что мы с Элем замешкались. «Все сюда!» — мы подбежали. «Что делать дальше? Куда идти?» Тяжело дыша, студенты посматривали друг на друга. «Будем продвигаться через лес и держаться подальше от дороги», — сказал Элинор. «Я эльф. Смогу провести вас в Истрикию кратчайшим путем. «Ох, не уверен, что этот поход будет не по силам». Магистр Паркатис, отдуваясь, обтер платочком покрасневшее лицо. На его лбу крупными каплями выступил пот. «Выбора нет», — мрачно ответил его напарник. «Наследник прав. Надо уводить студентов, а через портал это опасно. Кто-то хорошо постарался, чтобы мы все оказались здесь. Идемте. Следом за ним мы вступили в лесную чащу. «Можно не уходить!» — внезапно заявил Эльсанир. Все взгляды тут же уставились на него. Испуганные — Арики и Сева, удивленные — Меркула и Зига, горящие азартом и охотничьим возбуждением Рильгера и Ираэля, нарочито утомленный — Фалариана, а также хмурые взгляды Кураторов. «Мы можем сражаться!» — пояснил принц. Ему ответила мертвая тишина. «Мы — это кто?» Выдержав паузу, вкратчиво поинтересовался Бурдж. «Мы — драконы, а остальные пусть уходят, они не боевики». «Это опасно», — покачал головой Элинор. «Тем более мы получили прямой приказ от самого командора». «Ты, Кайзан, стал командором?» — слух удивилась я. «Я-то думала, что все командоры старые, убеленные сединами опытные воины, прошедшие и огонь и воду. Обязательно хромые и в шрамах». В моем понимании, молодой и смазливый принц драконов совершенно не подходил на эту роль. «Да, отец назначил его командующим западными приграничными крепостями». Нехотя буркнул Эль. «Их тут больше десятка, и на них сейчас напали. Я хочу помочь брату». «Ты уже помог», — едким тоном напомнил Севастьян. «Давай уже без самодеятельности. Я хочу вернуться домой живым и здоровым». «Не ссорьтесь», — прохныкала Арика. На некоторое время повисла тишина. Мы молча двинулись за в вглубь леса, отводя ветки и переступая через узловатые корни. Судя по толщине стволов и дремучести зарослей, лес был очень старым. Я шла, кусая губу. Мысли в моей голове были самыми мрачными. Нам с Айзеном даже не дали как следует попрощаться. А тот дракон? Что это было? Айзен сказал, что вместе с драконицей во мне должна пробудиться и драконья магия. Может, это она и была? А Феникс? Почему я его больше не чувствую, и почему мне как-то не по себе? Я прислушалась к своим ощущениям. В чувствах царил странный дискомфорт. Что-то было не так, но я не могла понять, где — внутри меня или снаружи. Может, все дело в самой ситуации, или в том, что мне страшно, или в густом, непролазном лесу, через который мы пробираемся. За нашими спинами раздавались звуки сражения. То и дело что-то взрывалось, да так что земля тряслась под ногами. Каждый раз мы все вздрагивали, а Арика и Сев еще и взвизгивали и хватали за руки того, кто шел рядом. Я бы сама кого-нибудь с радостью схватила и завизжала вместе с ним. Если бы драконы, шедшие впереди, не начали странно поглядывать на меня. Они будто принюхивались, но осторожно, чтобы никто не заметил. А в их глазах светилось то ли недоумение, то ли предвкушение. Ни то, ни другое мне не нравилось. Я старалась держаться от них подальше. Так мы и шли. Сначала Элинор с драконами и Эльсониром, затем сефарика, За ними Меркула, Зиг и я. Замыкал цепочку запыхавшийся Бурдж Паркатис. Травник был слишком толстым для долгих прогулок пешком. Внезапно из чаще послышался шорох. Шедшая впереди Меркула резко застыла. Зиг кнулся носом ей в затылок. Я налетела на Зига. Позади раздалось недовольное бормотание Бурджа. «Что опять?» «Там что-то есть!» Меркула и Зик напряженно смотрели в сторону густо переплетенных ветвей. Я тоже всмотрелась в заросли. Кажется, это были кусты Терновника, только они умудрились вымыхать выше меня. Это животные. Отмахнулся Паркатис. Нет, не животные. И в тот же миг кусты осветились знакомым мне Сизом Светом. Посреди леса вспыхнул портал. Он прорезал пространство, разделяя нашу команду. Драконы Арика, Сефа и Ленор оказались с другой стороны, а из портала полезли вампиры. Я подалась назад, когда один из них бросился на меня, но за спиной оказался неповоротливый бурдж. Так что отпрыгнуть не получилось. Я просто упала, споткнувшись об травника. Вампир выбросил руку вперед, С его пальцев сорвались алые капли. Я машинально закрыл и скрестив запястье над головой. Миг, и меня охватило сияние. Капли коснулись его и шипя испарились, будто вода, упавшая на раскаленный металл. «Сзади!» — крикнул кто-то. Я перекатилась, как учил магистр Рорх. По тому месту, где секунду назад лежала, прошелся длинный, изогнутый серпом алый клинок и втянулся в руку другого вампира. «Сюда, быстро!» — позвала Меркула. Они с Зигом стояли спина к спине. Боевичка держала перед собой короткий меч. Он вряд ли мог защитить от магии крови. А в руках Зига светились последние боевые артефакты, которые он еще не успел израсходовать. Я рванула к ним, не особо задумываясь, что за магия меня защитила. Один из вампиров попытался меня схватить, но его голова вдруг слетела с плеч, тело вспыхнуло и рассыпалось в прах. На месте вампира стоял Ильсанир с горящим мечом в руке. За ним появились остальные драконы. Все четверо светились так же, как я, а вампирская кровь испарялась, не успев их коснуться. «Нас не так-то просто убить», — подмигнул мне Ираэль. В руках парней пылали огненные мечи, лица покрылись чешуей, а в глазах горел дикий азарт. Казалось, они были рады хорошей драке, тем более что вампирская магия не могла нанести им урон. Драконы оттеснили нас от вампиров, но тех было больше десятка — взрослых, опытных и жестоких бойцов. Они рассредоточились, беря нас в кольцо, а из портала лезли все новое. «Все целы?» Рядом с нами возник Нор, быстро оценил обстановку и приказал. «Отходим!» «Смотрите!» Меркула указала в толпу вампиров. Там стояли Арика и Сев. У них не было ни оружия, ни защиты. «Помогите!» — долетело к нам глухое рыдание. «Пожалуйста, кто-нибудь!»